том также торжественно и многозначительно обвел рукою ряды кроватей, на которых лежали ранные и повторил: «А это вы можете объяснить. Раные сказал я, Раены, ранены, как эхо повторил он, Раины, без ног, без рук, с прорванными животами, размоллотой грудью, вырванными глазами, вы это. понимаете очень рад значит вы поймете и это с гибкостью неожиданной для его возраста он перекинулся вниз ивстал на руки балансируя в воздухе ногами белый балахон завернулся вниз лицо налилось кровью и упорно смотря на меня странным перевернутым взглядом он с трудом бросал отрывистые слова а это «Вы так же понимаете?» «Перестаньте!» — испуганно зашептал я. «А то я закричу!» Он перевернулся, принял естественное положение, сел снова у моей кровати и, отдуваясь, наставительно заметил. «И никто этого не понимает!» «Вчера опять стреляли!» «И вчера стреляли!» «И третьего дня стреляли!» — утвердительно мотнул он головой. «Я хочу домой», — с тоской сказал я. «Доктор, милый, я хочу домой. Я не могу здесь оставаться. Я перестаю верить, что есть дом, где так хорошо...» Он думал о чем-то и не отвечал. И я заплакал. «Господи, у меня нет ног!» Я так любил ездить на велосипеде, ходить, бегать, а теперь у меня нет ног. На правой ноге я качал сына, И он смеялся, а теперь «Будьте вы прокляты! Зачем я поеду? Мне только тридцать лет! Будьте вы прокляты!» И я рыдал, рыдал, Вспоминая о милых ногах моих, Моих быстрых, сильных ногах. Кто отнял их у меня? Кто смел их отнять? Слушайте, сказал доктор глядя в сторону Вчера я видел к нам пришел сумасшедший солдат, неприятельский солдат. он был раздет почти до гола, избит из царапан и голоден как животное. он весь зарос волосами как заросли и мы все и был похож на дикаря, на первобытного человека на обезьяну. он размахивал руками, Кривлялся, пел и кричал, и лез драться. Его накормили и выгнали назад в поле. Куда же их девать? Дни и ночи, оборванными, зловещими призраками, Бродят они по холмам, взад и вперед. И во всех направлениях, без дороги, без цели, без пристанища, Размахивают руками, хохочут, кричат и поют. И когда встречаются, то вступают в драку, а, быть может, певчат. видят друг друга и проходят мимо чем они питаются вероятно ничем а быть может трупами вместе со зверями вместе с этими толстыми отъевшимися одичалами собаками которые целые ночи дерутся на холмах и визят но По ночам, как птицы разбуженной бурей, как уродливые мотыльки, они собираются на огонь. И стоит развести костер от холода, чтобы через полчаса около него вырос десяток крикливых, оборванных, диких силуэтов, похожих на озябших обезьян. В них стреляют иногда по ошибке, иногда нарочно, выведенные из терпения их бестолковым, пугающим криком. «Я хочу домой!» — кричал я, затыкая уши.